Глава сорок Люси, прошлое. Я никогда не верила в судьбу или в предчувствия, но, проезжая по Бич-Роуд, вдруг испытываю внезапное желание навестить Диану. На самом деле я принимаю решение так быстро, что чуть не сбиваю велосипедиста на внутренней полосе. С предсказуемым результатом он грозит мне кулаком. «Извините», — шепчу я, и он показывает мне средний палец. Я сворачиваю на подъездную дорожку к дому Дианы. Ей не понравится, если я появлюсь без предупреждения, но после похорон Тома я постоянно о ней думаю. Ей, наверное, одиноко в том огромном пустом доме. Я пару раз просила Оле позвонить ей, и он звонил. «Судя по голосу, с ней все в порядке», — сообщал он каждый раз. «Может быть, она немного угнитена, но это ожидаемо. Убедительно» но это не значит, что ей не нужен друг, если меня вообще можно считать другом. Я нажимаю кнопку звонка, когда ничего не происходит, я толкаю дверь. «Эй!» — кричу я. «Диана! Это Люси!» Я нахожу ее в кабинете, она лежит пластом на диване. «Диана!» — окликаю я, но она даже не поднимает голову от подушки. И я начинаю понимать, произошло что-то очень-очень плохое. Диана смотрит в окно моей машины, как в трансе. На ней обычная ее одежда. Темно-синие брюки, белая блузка, нитка жемчуга. Но одежда выглядит помятой, как будто она носила ее вчера, сняв, бросила на пол, а утром надела снова. Кроме того, на ней черные кроссовки, а не открытые туфли лодочки или балетки. Волосы с одной стороны свалялись, наверное, с той, на которой она спала, и она даже не потрудилась их расчесать. С тех пор, как села в машину, она не произнесла ни слова, даже не прокомментировала крошки от печенья, которые я смахнула с сиденья, прежде чем ее усадить. «Ты в порядке, Диана?» — спрашиваю я, когда мы останавливаемся на светофоре. Она смотрит в сторону от дороги, на пляж, на серферов, мелькающих на горизонте Брайтон-Бич, но у меня такое чувство, что она ничего не видит. «В порядке», — говорит она, когда проходит достаточно времени, чтобы я решилась повторить вопрос. Я предложила позвонить Олли. Нет, он слишком занят на работе. Или Нетти. В последнее время ее беспокоят только дети. Но, похоже, она вполне довольна, что я рядом. Она твердит, что не больна, но она явно нездорова. Поэтому я везу ее к семейному врачу, доктору Пейсли. Но когда я въезжаю на стоянку, Диана по-прежнему не двигается». «Ладно», — говорю я фальшиво-веселым тоном, от которого мне самой хочется съежиться, — «вот мы и приехали». Наконец она пошевелилась, но двигается она медленно, как старуха. Она идет прямиком в приемную и садится, оставив меня договариваться в регистратуре. Это не та Диана, которую я знаю. Она подавлена с тех пор, как умер Том, но сегодня она кажется почти ребенком. С ней такой гораздо легче справляться, но я не хочу с ней справляться». Видеть человека, так умеющего владеть собой и ситуацией, настолько беспомощным, — огромный шок. Переговорив в регистратуре, я сажусь рядом с ней и жду. Диана берет журнал, который я ей предлагаю, но не открывает его. Я свой тоже не открываю. Когда через несколько минут ее вызывают, я спрашиваю, «Хочешь, я пойду с тобой?» Она пожимает плечами, что я расцениваю как «Согласие». На вид доктору Пейсли лет пятьдесят пять. Она пухленькая и улыбчивая, и одета в яркую тунику. Очевидно, Диана лечится у нее уже много лет. «Привет», — говорит она, садясь за стул. Она поворачивается к нам лицом и протягивает мне руку. «Я Рози». «Приятно познакомиться». Она снова переводит взгляд на Диану. «Я слышала о томе, Диана. Соболезную твоей утрате». «Спасибо». «Чем могу быть полезна?» Я смотрю на Диану, а та смотрит на меня. Наконец она вздыхает. «Ну, с тех пор, как Том умер, я не слишком хорошо себя чувствую, чего, я полагаю, и следовало ожидать. Но Люси захотела, чтобы я к тебе пришла». Взгляд доктора Пейсли на секунду встречается с моим. «Ты права. Мало кто чувствует себя хорошо после потери супруга. Иногда это затягивается надолго, но мы должны следить за своим здоровьем в этот период» поэтому Люси была права, что настояла. Диана пожимает плечами. «Тогда ладно. Как ты спишь?» «Урывками. Ты делаешь то, что делала обычно. Встречаешься с друзьями, видишься с внуками. На прошлой неделе ходила выпить с приятельницами в БЭЦ. И как все прошло?» Диана смотрит в окно. «Нормально, наверное». Задавая вопросы, Рози надевает на руку Диане, рука автонометра, аппаратик. Начинает с шумом накачивать воздух. Диана словно и не замечает. Настроение в целом подавленное, спрашивает ее доктор Пейсли. «Можно и так сказать. Какие-нибудь проблемы с памятью?» «Не припоминаю», — невозмутимо отвечает Диана, и я невольно хихикаю. Рози задает еще несколько вопросов, кивая на каждый ответ, как будто ей что-то становится понятно. «Ну, — говорит она, — наконец, — думаю, было бы неплохо сдать кровь на анализ». Диана поднимает бровь. «Анализ на что?» «На разное». Надо проверить уровень железа, нет ли анемии, на гормоны щитовидной железы, плюс обычные показатели. Она печатает на компьютере, и из принтера вылетает голубой бланк назначения Но из твоих ответов, Диана, несомненно следует, что у тебя депрессия. Поэтому я должна спросить, у тебя были мысли о самоубийстве? Диана молчит. Мгновение спустя доктор Пейсли переводит взгляд на меня. «Ты бы предпочла поговорить без дочери, Диана?» Иногда проще говорить откровенно, если мне не нужно говорить наедине, откликается Диана. Нет, у меня не было мыслей о самоубийстве. Хорошо, это хорошо. Доктор Пейсли рекомендует хорошего психотерапевта, прописывает антидепрессанты, и мы договариваемся о встрече через неделю. Только после того, как мы выбираемся из клиники, до меня доходит, что врач назвала меня дочерью Дианы, и Диана ее не поправила».